Глава вторая. Граница леса. Рощица оказалась удобной. Найдя кустарник, я забурился в него поглубже и, нарезав мягких ветвей, сделал лежанку. Удобно устроившись, хотел еще немножко поболтать с умником, но накопившаяся усталость отключила меня. Из-за сбитого режима дня проспал почти до вечера. До темноты еще оставалось несколько часов. Я даже немного растерялся. В эльфийском лесу все было более-менее знакомо. чтобы уверенно передвигаться ночью. Но что творится ночью на этой территории, я не имел ни малейшего представления. Кроме того, я не так уж далеко отошел от эльфийского леса. Если эльфы прочухали, что случилось с их погранцом, могут и вдогонку отправиться. Кстати, надо бы ауру разблокировать. Насчет последствий умник зря стращать не будет. Уже привычно напрягшись, я снял блокировку. И от неожиданности даже замер. Знаете, как бывает? когда вы ходите из комнаты с мощной шумоизоляцией. Неожиданно наваливаются даже не звуки, а общий шумовой фон. Так произошло и со мной. Я как будто стал ощущать что-то эфемерное вокруг себя. Мелькали какие-то чувства, явно не мои. Через некоторое время все устаканилось. Вроде бы особо ничего не изменилось, но как будто стал дышать полной грудью. Хм, хмыкнул умник после того, как я описал ему свои ощущения. Ничего не понимаю. С тобой все не так. Ты должен был скопытиться, а нет. Могу только предположить, что твоя вторая натура все это время пыталась пробиться через барьер, поставленный тобою. И вместо того, чтобы саморазрушиться, наоборот, тренировалась и усиливалась. Точно смогу сказать, только после полного обследования твоей информструктуры. Сколько времени это займет? Отдельно, частями, что-то могу проверить за несколько часов. Полное обследование, день-два, может больше. Хорошо, ответил я. Ты давай в фоновом режиме, постоянно отслеживай происходящие во мне изменения. Если что, сообщай. Лады? Разговаривая с умником, я подкидывал трофейные ножи в руках, пытаясь вспомнить и воскресить те мышечные ощущения, которые в свое время нарабатывал на тренировках. Балансировка ножей отличная, но я их пока еще не чувствую. Надо почаще тренироваться с ними. Вздохнув, я посмотрел на солнце. Через пару часов стемнеет. Наверное, надо выдвигаться в путь. Хоть и не хочется. Снова эта проклятая неизвестность. Если раньше была цель выбраться из леса, то что теперь? Попасть к гномам понятно, но как попасть? Просто прийти и что им говорить? Кстати, насчет говорить. Умник, я все забываю спросить. Ты должен был вложить мне в голову знания языков тех типов, что приходили к тебе. Гномий язык там есть? Арахтвар, ответил умник. Как ни странно, я его понял. А как же? Круто, я аж покачал головой. Всегда хотел быть полиглотом, только раньше времени не было. Только он на пару тысячелетий устарел. Я сейчас его обновлю у тебя в памяти. Повстречавшийся тебе эльф хорошо знает гномий язык. Да и эльфийский тебе надо бы обновить. Различия хоть и небольшие, но есть. Тебе вообще повезло с этим эльфом. Кроме гномьего, он неплохо владеет несколькими наречиями человеческого языка. Отлично, обрадовался я. Хоть языковая проблема снимается. А что еще ты узнал у эльфа? Да ничего особенного. Так, некоторые факты из жизни на границе служит несколько лет. Конкретно про тебя, то есть нарушителя, ему ничего не известно. Наверное, эльфы не ожидали, что ты дойдешь до границы, или что ты гномом отправишься. У этого эльфа есть брат, сестра, родители. Вроде больше ничего особенного. Ну и ладно. Буркнул я, отправляясь в путь. Надеюсь, у него не будет особых проблем ни по службе, из-за меня, ни со здоровьем, из-за умника. Умник. Вспомнил, я уже набегу. «Ты так и не смог подключиться к радиоинтерфейсу моего бодикомпа?» «Нет», — умник вздохнул. «Вроде бы теперь и понятно все. Эти ваши радиосигналы, как они могут передаваться, их характеристики, но вот не могу скоррелировать передающиеся данные с известными мне фактами, подчеркнутыми из твоих книг». «Жаль, жаль», — задумчиво протянул я. «Есть у меня одна мысль. Ты из своих попыток разобраться не бросай. А пока попробуй такую вещь. Насколько я понимаю... Ты хорошо отслеживаешь сигналы на небольшом расстоянии, и в то же время ты спокойно лазишь ко мне в мозги. Так вот, как ты знаешь, со своим боди-компом я общаюсь через бесконтактный нейроинтерфейс. Попробуй перехватывать и анализировать сигналы боди-компа, моего мозга и изменения, происходящие в мозгу при обращении с компом. Может быть, в этом направлении что-нибудь накопаешь. Некоторое время умник молчал. А ведь может получиться! Наконец, обрадованно заявил он. «А еще, я наверняка смогу перехватывать сигналы от твоих органов чувств, а значит видеть и слышать то же, что и ты!» «Ух ты! И как же я сам не догадался!» «Давай, давай!» — усмехнулся я на неожиданные эмоции умника. «Только смотри, мозги у меня одни, ничего не испорт там!» «Что ты, что ты!» — со всей возможной уверенностью произнес умник. «Все будет хорошо!» «Ну и ладно, если у умника получится, у меня будут дополнительные козыри в рукаве!» В этом неизвестном мне мире лучше перестраховаться, чем потом сдохнуть от какой-нибудь незамеченной мною мелочи. Нападение на караван За следующий час я углубился в предполагаемую территорию гномов еще на десяток километров. Местность стала более холмистой. Тут и там попадались небольшие рощицы, в которых в случае чего можно укрыться. Но в основном вокруг было открытое пространство. Через некоторое время я услышал неясный шум, И временами лязг металла. Я резко остановился, чтобы точнее определить направление звука. Он доносился откуда-то слева. С той стороны была только очередная роща. Что бы там ни происходило, это было явно за нею. Идти или не идти. Я неуверенно потоптался на месте. Проявление интереса не сулило ничего, кроме неприятностей. Но любопытство оказалось сильнее довода разума, и я побежал в ту сторону, стараясь передвигаться по низине между холмами. С приближением рощи шум становился все более отчетливым. Вот уже стали различаться крики и ругательства на гномем и человеческом языках. Лязгающий звук разделился на отдельные составляющие. Неужели там идет сеча? Пробравшись сквозь небольшие заросли, я плюхнулся на живот и осторожно выглянув, стал с интересом рассматривать открывшийся передо мной вид. Солнце еще не село и хорошо освещало местность. Картина, что называется маслом. На дороге стоял караван из десятка телег, запряженных лошадьми. Некоторые лошади были убиты, другие стояли, нервно поводя ушами. Похоже, шум их не особенно волновал. Я слышал, что нас на Диком Западе ковбои специально обучали лошадей не бояться выстрелов. Может и здесь так. С обоих сторон каравана, образовав две стены, стояли люди, прикрывшись метровыми щитами. Нет, наверное, это все-таки гномы. Их рост трудно отсюда определить. но вряд ли выше метра семидесяти. Расстояние от меня до них около ста метров. Дорога проходила между двумя рощами, из которых в гномов постоянно летели стрелы. То есть из моей рощи тоже стреляли, только поближе к каравану. Некоторые из защитников лежали на земле. В засаду, что ли, гномы попали? Место для засады выбрано очень удачно. Но в таком случае непонятно, почему мало трупов. По логике вещей, при внезапном обстреле с такого расстояния Нападающие спокойно могли перебить всех гномов. Неожиданно мое внимание привлек один гном. Нет, все-таки человек, одет по-другому и выше ростом. Он спокойно стоял впереди каравана, без щита, но вокруг него металлически отсвечивала сфера. Приглядевшись, я удивленно присвистнул. Это не сфера, просто мужик настолько быстро вращал пары мечей, что на лету сбивал стрелы. А их в него летело очень много. Видимо, нападающие не хотят сцепиться с ним в неминуемой рукопашной схватке. А она обязательно будет. Количество летящих стрел уже уменьшилось. А результат нападения я бы не назвал катастрофическим для защитников. Гномы мастерски ругались и иногда грызались стрелами из... Вспомнив о компе, я дал увеличение. Да, из арбалетов. Но арбалеты были не у всех. Да и перезаряжают они их с трудом. Одной рукой и ногой. Вторая рука держит щит. Я понял, что это был задробный металлический звук. Стрелы отскакивали от гномих щитов с характерным звуком. «Стальные они, что ли? Это же сколько они тогда весят?» Я покачал головой. «А там что?» Я заметил, что на двух телегах были явно не войны. Гномы окружили эти телеги плотной стеной из щитов и прикрывали находящихся в них от стрел. В первой туканом в напряженной позе сидел пожилой, судя по седой бороде, гном. Смотрел в никуда и не шевелился. Остальных видно не было. Они лежали пластом в телегах, прячась от шальных стрел. Тем временем ситуация на дороге резко изменилась. Из обеих рощ выскочили человек тридцать, размахивая оружием. Они бросились на гномов. Того мужика, что ловко орудовал мечами, нападающие избегали. Ему самому приходилось бегать за ними. Забавно выглядело. Я усмехнулся. Ничего удивительного. В схватке один на один ему просто не было равных. Рубил он их элегантно. И, если бы не ужасная суть происходящего, можно было бы сказать, что красиво. Но в конце концов, его подловили толпой и каким-то образом сумели выбить один меч. В результате чего мужик перешел в глухую оборону против пятерых противников. Гномы отбросили свои тяжелые щиты, взяв взамен небольшие по размеру и исступленно рубились, умело работая с секирами. На телегу с гражданскими набросилось сразу с десяток человек. Очевидно, там находилась их цель. Но гномы пока сдерживали напор. Из рощи, причем с моей стороны, все еще постреливали, но уже прицельно, стараясь не задеть нападающих. Я снова заметил, что чаще всего стреляли в мечника. Не знаю, каким образом, но он, практически не отвлекаясь от своих врагов, разрубал или отклонял стрелы в воздухе. Да, не хотел бы я иметь его своим врагом. Я мрачно смотрел на разворачивающееся передо мной действо, не зная, что делать. Вот влезу в местные разборки не на той стороне, и мне еще вместо «спасибо» по кумполу навернут. А как понять, кто прав, а кто нет? Вообще, все это было очень похоже на классическое ограбление, но с этой версией плохо вязались действия разбойников. Около трети их уже полегло, но это их не останавливало. Обычные разбойники не стали бы даже ввязываться в борьбу, увидев, что их обстрел практически не принес результата. Ведь что для разбойника главное? Налетел, шип, взял добычу и текать. «А если жертва сильнее тебя, или, по крайней мере, не уступает по силе, то глупо с этим связываться». «Ник», влез в мои размышления умник. «Я чувствую напряжение магического поля. Где-то рядом с тобой магичат». «Понял». «Пробормотал я». «А где точно? Сможешь сказать?» «А как? Я же ничего вокруг не вижу». «Да и направление не могу показать. Я же не чувствую, куда ты смотришь. Только расстояние. Примерно в 30 метрах от тебя». Я почти не обращал внимания на умника, завороженный происходящим. Толчком к принятию решения послужил детский или женский вскрик, раздавшийся в одной из телег, в борт которой воткнулась очередная стрела, очевидно пробив его. Я еще могу относительно равнодушно смотреть, как взрослые мужики убивают друг друга, но только не детей и женщин. Уже не раздумывая, я сбросил с себя скатку с оружием, взял шест в левую руку, вытащил нунчаки и бесшумно побежал вглубь рощи. К первому лучнику я поскочил сзади. Он был так увлечен разборкой, что не услышал моих шагов, посылая стрелы в сторону дороги. Пробегая мимо, я, не останавливаясь, приголубил его по вихристому затылку нунчаками. Следующий стрелок успел обернуться на шум падающего тела товарища, но это ему не помогло. Он развернул таки лук в мою сторону, когда я подбегал к нему. Прыгнул ногами вперед, перейдя в горизонтальную плоскость. Надо мной вжикнула стрела. Захватил стрелка в ножницы. И, развернувшись в воздухе всем телом и ударив левой рукой по земле, чтобы перебить инерцию покоя противника, практически перевернул его в воздухе. Еще не упав на землю, стрелок получил нучаками в нос. Я только краем сознания отметил чавкающий хруст костей. Все, этот готов. А возможно и навсегда, если кости проникли в мозг. Где-то в стороне раздался крик. Еще не поняв в чем дело, я перекатился в сторону. В то место, где я только что был, воткнулась стрела. Сообразив, что происходит что-то неожиданное у них в тылу, в мою сторону побежали несколько лучников, периодически приостанавливаясь и стреляя. Слава богу, роща нечистое поле. Прицеливанию и полету стрел мешают ветви. Те первые двое стояли на относительно свободном от деревьев участке. Не став ждать, пока меня нашпигуют стрелами, я упал на руки и по крабье быстро отполз в кусты, оставив отброшенный при прыжке шест. Потом... Почти распластавшись по земле, быстро обошел трех подбежавших лучников. А эти поумнее. Они бросили свои луки и держали в руках мечей. Хорошо, что заходящее солнце уже с трудом пробивалось сквозь листья, и среди деревьев и кустов почти ничего не видно. Один из противников, не заметив меня, присевшего за деревом, прошел рядышком. Остановившись, он оказался практически вплотную ко мне. Не вставая, я размахнулся и слева направо разбил ему нынчаками коленную чашечку, и тут же... Скрывая шум своего передвижения за истошным криком раненого, сделал полукруг метров пятнадцать. Второй лучник, осторожно, вглядываясь в кусты рядом с кричащим товарищем, двинулся в его сторону. Третий остался в стороне и наблюдал. А ведь второй ближе ко мне. Если начну с ним разбираться, третий его прикроет. Черт. Я не видел больше никаких вариантов действий, кроме того, который не гарантировал результат и который все еще терзал мою душу сомнениями. Ну ладно. Раз ввязался в это дело, нельзя останавливаться на полпути. Вздохнув, я достал один из трофейных ножей. Несколько раз подкинул в руке, тактильно вспоминая его балансировку. Настроился, внимательно глядя на третьего лучника и прикидывая расстояние. Затем вышел из-за дерева и метнул его. М да, В который раз убеждаюсь, что без должной тренировки ничего нормального не получится. Метил я в верхнюю часть тела. Попал в голову. Все-таки не рассчитал. Нож ударил в висок не лезвием, а рукояткой. Но меня этот результат приятно удивил и обрадовал. Лучник резко дернул головой и, простояв мгновение, молча упал. Не теряя ни секунды, я метнул во второго лучника Нунчаки и побежал к нему, набирая разгон. Услышав за спиной шум, он успел развернуться, но поделать уже ничего не смог. Нунчаки только краем задели его по лицу, заставив отшатнуться. В этот момент я и достал его в прыжке. печатав пятку в район солнечного сплетения, а затем вырубив жадно глотающего воздух противника кулаком в лоб. Все, сотрясение мозга ему обеспечено. Я выпрямился и прислушался к звукам. Бедняга со сломанным коленом все еще орал и мешал расслышать, что происходит. Я подошел к нему и усыпил несильным ударом по сонной артерии. Теперь стало понятно, что бой на дороге все еще продолжается. Всего-то и прошло времени с начала моих действий. 15 минут. Я быстро собрал свое оружие и решил прочесать до конца рощу. Осторожно пробираясь между деревьями, очень скоро неподалеку отметил группу людей по излучению мозговой активности. Но сигналы сливались, и Кумп не мог точно определить их количество. Подобрался еще поближе. «Ага, понятно. Четверо. Стоят неподвижно». «И что мы тут делаем, господа?» Я прополз немного вперед, раздвинул кусты и увидел, как тут работают маги. «Там, где стояла эта группа людей...» Роща вдавалась внутрь, и на этом язычке, лицом к каравану, стоял относительно молодой человек в напряженной позе с направленными в сторону каравана руками и не шевелился. По его лицу тек пот, я чуть приспустил очки, а так не видно. Интересно, как этот комп прочувствовал пот на лице у мага? Мелькнула совершенно ненужная в данной ситуации мысль. Его окружали трое вооруженных мечников, мечи которых, правда, висели в ножнах. Наверное, охрана. Я бы сказал... что охрана плохо выполняла свою работу. Все трое с интересом глазели на происходящее у дороги. Лишь один из них иногда посматривал и за спину. Странно, неужто они не слышали, как я разбирался с лучниками? С другой стороны, поди отличи крики среди такого гомона и шума. Итак, что мы имеем? Нападение на караван раз. Караван еще не взят, несмотря на наличие у нападающих мага. Два. Три. Я уже влез в это дело, и отступать поздно. Если победят нападающие... По-любому потом будут разбираться, кто это покалечил их лучников. Я вздохнул. Опустив голову на землю, расслабился и попытался снова войти в транс. Предстоящая стычка будет посложнее, нутром чувствую. Здесь мне противостоят сразу три воина. Явно не из последних, судя по тому, что они представлены охранять vip персону мага. Их по кустам по одному не изловишь. Сначала ничего не получалось. Всякие мысли толкались в голове и мешали медитировать. Да и сердце стучало как бешеное. Я попытался вспомнить и прочувствовать то состояние, которое возникло у меня в первой стычке с эльфом. Нет, не то. Мысли рассеянно заметались, пока, наконец, не скакнули к тому небольшому камню, на котором я проводил расчеты модели магии и где танцевал шестом. Вот оно. Почти мгновенно я провалился всеми чувствами в тот танец. Почему-то сейчас я вспомнил каждое движение, каждый вздох, каждый лучик света. Иногда замирающий на моей щеке. Чувство умиротворения потихоньку стало проникать в меня из этих воспоминаний, а мысли рассасываться, иногда пытаясь прорваться обратно в черепушку, но проигрывая вливающейся в меня силе. Что-то там забормотал умник. Я ни на что не реагирую, не реагирую. Я спокоен, как гора, простоявшая тысячу лет. Гибок, как ветвь ивы, по которой течет живительный сок земли. Легок, как пушинка народившегося птенца, текуч, как вода, стекающая с вершины горы и в теснине превращающийся в мощный поток, который сметает все на своем пути. Я совершенно бесстрастно вижу со стороны, как одним движением поднимаюсь на ноги и просто вытекаю на поляну. Останавливаюсь, меня замечают. Тот бдительный криком предупреждает своих товарищей они выхватывают мечи. и Бросаются ко мне. Третий остается на месте. Маг ни на что не обращает внимания. Я не шевелюсь. Стою, как дерево, вросшее корнями в землю. Двое подбегают. Один чуть впереди. Пинком отправляю нижний конец шеста ему в пах, попадаю. От неожиданности он отпрыгивает и сгибается, но ненадолго. Пах прикрыт кожаным доспехом. Я уже кручу шест, вплетая свой танец в движения противников. Их мечи. Пытается достать меня, но разве можно уколоть тоненькую ветвь ивы, раскачивающуюся на ветру? Или разрубить воду, раздающуюся в стороны под напором клинка? И уж никакой меч и никакая голова не выдержит, если на нее наступит гора. Оглядываюсь. Двое лежат в странных изломанных позах. Третий метает в меня один за другим три ножа и сам бежит следом, раскручивая мечом восьмерки. Плавно ухожу с траектории движения ножей, не обращая на них особого внимания. Последний из противников движется очень ловко. Еле успеваю уходить с траектории движения меча или подправить его своим шестом. Меч что-то яростно пытается мне доказать. Я не понимаю. Долго не могу настроиться в унисон его красивому полету. Наконец, попадаю в ритм. Душа поет. Меч врага и мой шест поют дуэтом. Они то сталкиваются в воздухе, как бойцовские петухи, то шипят друг на друга, словно мартовские коты, то легкими, быстрыми касаниями друг от друга выбивают какую-то веселую, разудалую мелодию. Несколько раз сдерживаю финальный удар, не в силах прервать красоту песни и танца. Но меч начинает выбиваться из ритма. Я внутренне морщусь, пытаюсь поправить его, но он уже не откликается на мои заигрывания. Не в силах терпеть диссонанс, заканчиваю песню, открывая глаза. Противник. Практически распластавшись на моем шесте, только начинает свое движение вверх от удара в паховую область. Я нахожусь в полуприседе. Левая нога вытянута вперед, параллельно шесту. Сам смотрю чуть в сторону от противника, который, наконец, отлипает от моего шеста, переворачивается в воздухе, падает и больше не шевелится. Но он мне уже не интересен. Он не справился. Испортил песню. Оглядываюсь. Маг все так же стоит, ни на что не обращая внимания. Мне надо что-то у него узнать, что-то понять. Или не мне. Оказываюсь перед магом, стою и смотрю на него. От него исходит мощный поток энергии. Я стою на ее пути и чувствую, как она меня наполняет. Ощущаю энергию, как мощный поток ветра, дующий мне в лицо. Приятно. Я улыбаюсь. Атрил. Маг нападающих. Маг третьей ступени Атрил, изгнанный в свое время из Академии, за проведение запрещенных экспериментов в магии, уже несколько лет работает на определенный круг богатых и влиятельных людей, выполняя за хорошую плату некоторые сомнительные поручения. Вот и сейчас, несмотря на то, что планируемую акцию с полным основанием можно было бы назвать бандитизмом, он согласился. Плата того стоила, и ему необходимы деньги, на проведение магических исследований, а это занятие не дешевое. Сначала все шло, как и планировалось. Караван гномов спокойно въехал в ловушку. Магу не зря платят. Так искусно скрывать под магическим пологом целый отряд, не всякий сможет. Первый магический удар по каравану, как и предполагалось, приняли на себя защитные амулеты гномов, дав несколько секунд гномьему магу на то, чтобы вступить в бой, а затем разрушились. Гномы были оставлены без магической поддержки, так как их магу пришлось отражать магические атаки, направленные непосредственно на него. Но простые гномы – уже проблема наемников. Теперь главное додавить гномьего мага и, как минимум, удержать его от помощи своим. Когда с гномами будет покончено, его просто прирежут, как свинью. Атрил усмехнулся. А гномик-то не слабым магом оказался, но тем даже интереснее. И отбросив все мешающие мысли, Атрил отдался магическому бою. Все шло хорошо. Хоть маг гномов оказался достаточно сильным, но против некоторых приемов заготовок разработанных самим Атрилом, просто не смог ничего поделать. Оставалось совсем немного, чтобы додавить его. Когда неожиданно, энергия, исходящая от Атрила, стала всасываться во что-то, вставшее на пути между ним и гномом. Мак почувствовал, что вмешался кто-то третий, и все преимущества, полученные в битве, вот-вот пойдут на смарку. Атрил послал в возникшую помеху энергетический сгусток определенной структуры, оставленный про запас. Еще не проверенная в бою. Последняя разработка. Он сам наводится на объект и высасывает магическую энергию противника, которую потом может использовать хозяин заклинания. Но сгусток также всосался в эту преграду, и ничего не изменилось. Вот тут Атрил по-настоящему испугался. Концентрация стала расползаться, как старая ветошь в руках. Атрил почувствовал, что маг гномов воспрянул и стал вырываться из его энергетических тисков. Атрил открыл глаза. Перед ним стоял человек с черной полосой вместо глаз. Стоял и спокойно улыбался. Вдруг его глаза, вернее один длинный глаз на все лицо, загорелся нестерпимым светом. От ужаса Атрил почувствовал, что не может вздохнуть. Легкие еще пытались стянуть живительный воздух, но мышцы не слушались. Маг почувствовал, как сердце перестало биться. И уже уплывая куда-то вдаль, успел заметить, как на лице этого странного человека... Появилось удивленное выражение. Схватка. Ник. Маг открывает глаза. Глаза, прорисованные компом, очень четко. Но почему-то мне надо посмотреть в его живые глаза. Мне нужно что-то спросить у него. Подчиняясь моему мысленному приказу, бодиком включает светоизлучающую полоску яркого света на очках. Глаза мага широко раскрываются. Я вглядываюсь в них. Почему-то в них плещется ужас. Я не понимаю, почему. Глаза мага закатываются. Излучение его мозга затухает. Он мертв. До моих ушей сзади наносятся звуки боя. Я разворачиваюсь и смотрю. Гномы начинают выдвигаться. Дедок, сидевший ранее истуканом, а сейчас поддерживаемый ребенком, иногда приподнимает руку в сторону противника. После чего тот истошного воя начинает кататься по земле. Но силы старичка явно на исходе. Нападавших, впрочем, как и гномов, гораздо меньше, чем в начале. Но бьются все так же неистово. Мечника гномов не видно. Положив шест на правое плечо, я спускаюсь к каравану. Мысли начинают возвращаться. Все. Я выплыл из того полного транса, что на меня накатил. Уже могу оценивать ситуацию. Но чувствую, что это состояние ничем не хуже полного, бессознательного транса. Я по-прежнему готов реагировать на любую опасность. И теперь это чувство полностью подчинено мне. Я знаю, что в сложной ситуации не запаникую и адекватно смогу реагировать на опасность. И возможная смерть противника меня теперь не ужасает. Своей сущностью я принял правила игры этого мира. Я улыбнулся. Эйфория и энергия просто переполняют меня. Остановился. Сунул пальцы в рот и залихватски свистнул, привлекая внимание. И все так же улыбаясь, выдернул левой рукой нож из ножен и отправил его в бросившегося ко мне разбойника. Нож глубоко. По самую рукоятку вошел ему в горло. Я прислушался к себе. Нет, смерть врага уже не вызывает ужаса. Нет, не так. Не врага, а просто того, кого я не считаю достойным жить. Всякую мразь. Я снова улыбнулся. Эх, сейчас споем. И станцуем. Уже очень мне понравилось танцевать с грамотным противником. Наверное, только музыка действует на меня так всепоглощающе и вызывает неземной восторг. Крутанувшись в плеча, Я зажал один его конец под мышкой и побежал в толпу дерущихся.